Глава вторая. А война шла, шла. От тоски мы перезнакомились с актерами городского театра. Актеры были с Бору до сосенки. Все здоровое население, не щадя живота, защищало немецкое отечество. Высокому искусству сцены доставался материал второсортный. Тут были старики, инвалиды, чудаки, страдавшие манией величия. В лучшем случае молодые люди настолько оборотливы, что их без греха можно было считать дезертирами. Зато в актрисах чувствовался даже некоторый избыток. Маленькие, как куклы, громадные, точно каменные бабы, они оживляли кафе и улицы. Как позабыть блондинку Лисси, похожую на птичку, изящную, легкую, с очень милым, но, однако, чересчур длинным носом. Она пела действительно, как птичка, не громче, И это обстоятельство, и еще, пожалуй, длина носа, ограничивали сферу ее деятельности небольшими театрами, ценящими искусство не по каким-нибудь внешним достоинствам. Фрейлин фон Цезмон отличалась, наоборот, мощным сопрано, огненной рыжезной обширными формами. По своему амплуа первой певицы ей непременно надо было кого-нибудь обвораживать, и, как теперь я понимаю, она всегда оставляла впечатление. Настоящая ее фамилия была неизвестна. Псевдоним свидетельствовал о некотором раздвоении ее личности. Французское имя обладало блеском давно-давно до войны при вступлении актрисы на заманчивый путь. В то же время нелегко было отказаться от импозантного немецкого фон, раздаваемого сценой направо и налево кому угодно, беспошлин и проволочек. Война подмочила французские имена – Комик Буффа, например, до сараевского выстрела блистал именем Анриона, то есть довольно оскорбительно для немецкого национального достоинства. В войну немцы, молниеносно разучившись читать и говорить по-французски, стали называть своего любимца Генрионом. Он должен был примириться с этим и играл Генрионом не хуже и не лучше прежнего. Бойкий человек в причке и с подкрашенными щечками, не дурак поволочиться мастер водить дружбу с фельдфебелями и унтер-офицерами призывного пункта, которому был приписан театр. Первым тенором в театре был баритон «Брейг». Тут нет ни доли каламбура, просто с тенорами обстояло из рук вон, и приходилось дрожить малейшей способностью любого актерского голоса брать хоть какие-нибудь теноровые ноты. Прошлое «Брейга» было красочно. Он пел в венской оперетке Высшая апробация для певца и его пожизненная неугасимая гордость. Но он был уже старый, почти слеп. Голос его изредка начинал звенеть, и тогда в нем просыпался актер страстный и обаятельный. Но слишком часто такая вспышка кончалась срывом на каком-нибудь несчастном ля-бемоль. Тогда тут же на сцене Брейк утрачивал шарм, мгновенно пугался, слепнул еще больше, вся старческость его вдруг делалась мучительно очевидной, Мы любили его за природный артистизм, за грустную судьбу, за склонность философствовать, которую он с увеличением проявлял. Труппа была большой, а Перетто работала вперемешку с драмой. Актеры, нынче выступавшие в «Гауптмане» и «Гриль-парцере», завтра подтягивали в «Легаре» и «Штраусе». Впрочем, такая универсальность в амплуа касалась преимущественно маленьких актеров и хористов, Главные же исполнители соблюдали верность либо трагедии, либо вокализму. Одним из наших друзей сделался музыкальный маэстро театра капельмейстер Рихард Кваст. Он уже отведал войны. Его полк, выступивший в начале кампании, с боями промаршировал через Бельгию, ворвался глубоко во Францию и после разгрома немцев на Марне наполовину перебитый и изорванный в клочья, возвратился домой. Кваст был дважды ранен, но не слишком серьезно ровно настолько, чтобы каждые два-три месяца получать отсрочки нового призыва в ряды войск. Он уже не говорил о войне, иначе как о дерьме. «Пусть они жрут его без меня, я сыт, у меня оно лезет горлом наружу». Мы елейно вздыхали. «Но ведь немцы, они совсем не хотели воевать». Он краснел, сдавив зубы, он корчил гримасу, ехидство и шипел. «Ну, так я про то и говорю, что я, немец, не хочу воевать». По натуре он был весел и, как Казанова, любил женщин. Целые выводки девиц окружали его, когда он после репетиции выходил из театра и щурился на солнышке, рассказывая не очень скромные анекдоты. Девицы были готовы с ним на многое. Он хорошо знал это и был счастлив.